Часть девятая. Дополнение. Глава первая. Орден угольщиков. Был распространен в продолжении многих веков среди угольщиков и обитателей одиноких лесных хижин в Шпессерте и Вестервальде. Он представлял тайный оборонительный и наступательный союз с символическим обрядом приема новых членов и символическими знаками. В члены принимались только лица, принадлежавшие к двум указанным классам. Члены узнавали друг друга по незаметным знакам, прикрепленным к одежде.